Наконец, Джуди направилась туда, где стоял Тенниси с Салленом Гинсбергом Бироузом, и Вильямом Берроузом, и показала на Лестера. «Он говорит, что ты сказал, будто я играть не умею». Лестер занервничал. «Боже мой!» То она безобидную реплику в приговор превратила и направился к ним, а я наблюдал еще час за этой драмой. Тем временем подошла одна из моих любимец, Бриджит Берлин. «И давай мне какую-то историю рассказывать». Я тогда так с самого конца и не понял, к чему она, хотя, как это всегда бывает с Бриджит, рассказывала она долго. Как-то, говорит, встречалась я с расфуфыренным показушником, который был на одном из моих печально известных ланчей на Файр-Айленде тем летом, когда я потратилась. Она говорила о том лете, когда она вышла замуж за оформители витрин, получила доступ к доверительному фонду и практически полностью спустила его на вечеринке в Черри Гроуф, нанимая вертолеты, чтобы слетать в центр за почтой. Бриджит была одной из тех, кого я любил, кто не принимал деньги всерьез, кто умел получать от них удовольствие. Конечно, она была из богатой семьи и знала, что даже если никто ее поддерживать не будет, доступ к деньгам у нее все равно останется. Ее отец Ричард Е. Берлин был президентом корпорации Херста, и она выросла на Пятой Авеню, подслушивая папины разговоры с президентами Америки. Рассказывала, что впервые увидела Джуди Гарланд в «Волшебнике из страны Оз» на показе в Сан-Симеоне, сидя рядом с юной Элизабет Тейлор. Но к моменту нашего знакомства Бриджит уже жила в двухзвездочных отелях в Вестсайде под именем Бриджит Полк. Ее родители ужаснуло то, как она обращается с деньгами тем летом, и они отказались оплачивать ей что-либо помимо счетов за квартиру. Бриджит и ее младшая сестра Ричи, Никогда не ладили с предками, но в этот раз им было сказано «Живите своей жизнью, а мы с папой будем жить своей». Когда Бриджит привела своего оформителя витрин знакомиться, ее мать велела привратнику отослать жениха ждать на скамейке в центральном парке через дорогу. Вручила Бриджит свадебный подарок — банкноту в 100 долларов на новое белье и добавила «Удачи вам с этим педиком». Так или иначе, скоро умер старый друг семьи, оставив четверым молодым Берлином большой капитал. К октябрю Бриджит все спустила, но она всегда была такая милая, что кого угодно могла заставить заплатить за ее такси. Так что я понял, о каком жизненном периоде она рассказывала, как только она заговорила о лимузине, потому что сейчас-то у нее лимузинов не было. «Короче», — продолжала она, «этот красавчик предложил мне заехать к нему, сказал, «живу я с Монти». Я подумала, ну ладно, почему бы и нет. Я Монти Рока Третьего не видела с тех пор, как делала ему омлет в Черри Гроув. Когда мы приехали в его таунхаус, он поднялся наверх, оставив меня одну в гостиной. Было около шести утра, уже солнце светило в окна. А я сидела там и ждала Монти Рока Третьего. И тут спустился парень с взъерошенными волосами в очках с роговой оправой и в синем махровом халате. Очень мило поздоровался и поставил какую-то музыку. Я смотрел, как Эдди ерошит волосы Брайана Джонса и хохочет с Дональдом Лайонсом. — Энди, ну послушай, смешно же, — сказала Бриджит. Парень подошел и сел со мной рядом на диване, а я все сижу, жду Монти. Между тем тот, кто меня привез, вернулся и стал готовить напитки. Я восхитилась миниатюрным французским стулом, а он ответил, — это подарок Лиз. Но до меня все не доходило, пока я не повернулась и не поняла, что обнимавший меня парень — никто иной, как Монтгомери Клифт. Я чуть не упала. Только и могла придумать, вы так здорово сыграли в Нюрнбергском процессе. — Вон, — сказала Бриджит, указывая куда-то в другой конец комнаты. И тогда я понял, зачем она мне все это рассказывала. Монтгомери Клифт тоже здесь. Я спросил Бриджит, подходила ли она поздороваться, а она ответила — Нет, он слишком недосягаем. Тут я услышал, как Джуди закричала «Руди!» и качнулась с распростертыми объятиями в сторону Нуреева. Тот тоже крикнул «Джуди!» и пошел ей навстречу. Так они и двигались. Она к нему, он к ней «Руди! Джуди!» Пока, наконец, она не кинулась к нему на шею со словами «Эх, ты грязный коммуняка!» «Знаешь, что Тенниси Вильямс считает, будто я играть не умею. Пошли спросим, умеешь ли ты, по его мнению, танцевать?»